Глава 10. Шесть дней он оставался в номере. День и ночь держался за плечо и иногда плакал. Сустав и рука превратились в больного ребенка, нуждающегося в тепле и ласке родительского ухода. Единственным светлым моментом был прохладный душ, ежедневно даровавший по минуте блаженство. Но в тесном и жарком номере пот немедленно собирался вновь в каждой трещинке и складке его тела. Большую часть воды, выделяемой для его номера, он пил из-под крана в ванной. Один раз в день позволял себе набирать полную раковину холодной воды. Опускал в нее лицо, а правое запястье подставлял под бегущую струю, чтобы остудить горячую кожу руки. Когда ему требовалась еда, он брел к торговому автомату на пустом ресепшене двумя этажами ниже. Каждый шаг заставлял его задыхаться – Картонные коробки с едой были изготовлены его последним работодателем, культивированные микропротеины, которые несколько лет назад он рьяно помогал распространять, поскольку мировые цены на продовольствие выросли, а экспорт сократился. Обеды были ароматизированы и по форме напоминали продукты, которые ели когда-то в лучшие дни. С тех пор, как он перестал работать в сфере логистики, хотя он почти не вспоминал то время, было сделано несколько улучшений. 15 лет назад, когда его компания начала распространять эти обеды, отец задавался вопросом, не придется ли однажды ему самому есть еду, изначально предназначенную для голодающих. Питательное вещество с высокой степенью переработки являлось дополнением к зарубежной продовольственной помощи, когда запасы зерна сократились, а затем практически исчезли. Производство большого количества, в ущерб разнообразию, быстро стало насущной потребностью. На каждый синтетический пищевой продукт, неустанно производимый химическими заводами страны, теперь потреблялся внутри страны, заменяя собой мясо и молоко, и не добирался ни до обессиленного чернокожего населения Африки, ни до жутких палаточных лагерей, возведенных в Южной Европе. Еда в автомате стоила в три раза дороже, чем в магазинах, но отец покупал ее и ритуально разогревал в одной из двух микроволновок в кухонной зоне, после чего осторожно возвращался к себе в номер. К тому времени, когда он садился за маленький столик, еда остывала, ее можно было есть пластиковой ложкой, хотя даже медленное шевеление челюстью отзывалось в плече болезненными покалываниями. Он пытался ослабить неутихающие боли, либо садясь, либо ложась на бок и постоянно поправляя подушку на мокрой от пота кровати. То, что пальцы левой руки сохранили подвижность, являлось хорошим знаком, и по этой причине он откладывал поход в больницу в Шубхее. Больница находилась недалеко от того места, где он с семьей когда-то жил, и он не смог бы снова смотреть на этот холм, как и видеть всплывающие в памяти силуэта старых домов. Спать ему удавалось в разное время суток, в полдень с шести до девяти утра, в получасовые отрезки второй, самой жаркой половины дня, после которых он просыпался мокрым от пота. Иногда он дремал влажными вечерами, когда его собственный животный запах заполнял тесный номер. На третью ночь он так глубоко провалился в сон, что проснулся лишь в середине следующего дня, когда солнце давило на здание отеля своим огненным жаром. После этого он снова заснул или, может, потерял сознание и очнулся лишь после полуночи. Прерывистым был его сон или долгим и похожим на коматозный. Он оживал пугающими видениями, от которых отцу казалось, что мозг у него разбился, как глиняная посуда при падении на жесткий пол, а потом был кое-как неправильно собран. В часы бодрствования отец убивал время за просмотром новостей по каналам, предлагаемым медиаслужбой отеля. На других каналах, как всегда в изобилии, были доступны старые фильмы и драмы, документальное кино и комедии. Но последние два года он не позволял себе никаких развлечений, давно решив, что лишён права на досуг. Всё легкомысленное и пустячное стало для него невыносимым напоминанием о временах, потерянных им навсегда. День и ночь, покрытый потом и периодически стонущий от пульсирующей боли в плече, отец просто неподвижно лежал и наблюдал за охваченным бедствиями миром. Сообщалось, что на территории от Средиземноморья до Северной Германии от жары погибло почти полмиллиона человек. Крупные пожары тухли, потом возобновлялись и снова тухли. Из-за жары на земле бороться с ними возможно было только с воздуха, поэтому огонь продолжал бушевать довольно долгое время. Также сообщалось, что египтяне бомбили эфиопов, а эфиопы обстреливали египтян. Огромные иностранные фермы в Судане, Мозамбике, Эфиопии, Конго и Алжире были снова разграблены голодающими и группами исламских боевиков. Саудовский конвой с зерном, покидающие Судан, подверглись нападению и разграблению. Наемники предприняли ответные действия. Демонстрировались кадры с множеством трупов, лежащих на красноватой земле африканского континента. Рыхлая и нестабильная конфедерация повстанческих лидеров обвинила Южную Африку в сокрытии продовольствия. Но то, что беспокоило отца больше всего, что по-настоящему заставляло его зажмуриваться, Это новости о том, что 60 миллионов гектаров африканских пахотных земель, когда-то сданных в аренду иностранным державам, теперь дают лишь 40% урожая. От этой цифры отцу сделалось дурно. 20 лет назад Африка отказалась от большинства иностранных инвестиций в животноводство и производство биотоплива в пользу выращивания устойчивых к засухе зерновых, но было уже слишком поздно. Быстрое и необратимое скатывание к голоду, кризису и эвакуациям по всему континенту и за его пределами казалось таким же заразным, как две новые пандемии. В перенаселенной Азии процветал штамм коронавируса SARS. Новое заболевание называлось SARS-CoV-11. Затем появились кадры из восточной, северной и центральной Африки, где бушевала лихорадка реки Габон. Операторы снимали из золочуг лежавшие на земле предметы, напоминающие цветные спальные мешки. В городах из коряк и гофрированного железа стояла жуткая тишина. На обочинах грунтовых дорог валялись груды тощих тел. Вооруженные люди с тряпками, закрывающими носы и рты. Младенец, неподвижно лежащий на истощенных грудях матери. Бульдозеры, выкапывающие большие канавы, красной почве, куда затем скатывали трупы в пластиковых мешках. Черный дым, клубящийся над кострами, за которыми присматривали похожие на древних пастухов люди с длинными палками. Корейский аэропорт, затянутый желтым смогом. Вооруженные полицейские и люди в белых костюмах, собравшиеся вокруг стоящих на земле самолетов. Лаборанты, выдавливающие в поддоны жидкость из пипеток. Грузовики, стоящие на блокпостах. Снова люди в масках. Китай, Филиппины, Таиланд, Непал, Бангладеш, Восток Индии. Везде свирепствует вирус. Россия и Китай произвели обоюдную высылку дипломатов и наложили друг на друга новые санкции из-за Сибири. В Пакистане произошел еще один государственный переворот из-за долговременного кризиса с пресной водой. Мужчины продолжали топтать ногами в сандалиях индийские флаги, бить себя руками по голове и поднимать земли белую пыль, в то время как большая группа индийских генералов собралась за трибуной для встречи с прессой. В конце концов, на четвертый день своего заключения отец предпочел сидеть в тишине с выключенным телевизором.